Глава двадцать девятая Я рассматривала пол между своими новыми кроссовками. Старые были так выпучканы кровью, что пришлось их выбросить. Еще я купила новые джинсы, свитер и красивое пальто. Отказаться от розового было непросто, но чтобы соответствовать званию контрактора, я купила элегантное черное. Глубоко дыша, чтобы успокоить нервы, я из-под лобья посмотрела на Дариуса. Глава гильдии «Ворон и молот» сидел, откинувшись на спинку кресла, и внимательно смотрел на меня через стол тёмно-серыми глазами, потом перевёл взгляд на Зуилоса. Димон сидел на соседнем стуле, согнувшись, опираясь локтями в колени и положив подбородок на руки. Он не отводил взгляда от Дарюса, а шепастый конец его хвоста покачивался из стороны в сторону. В свете люминесцентных офисных ламп его кожа казалась не красновато-карамельной, а бронзово-янтарной. Спутанные волосы прикрывали горящие глаза, сквозь вёстемные пряди проглядывали рожки. Есть ли посещение столь странных гостей их взволновало Дарёса? Он этого не показывал, спокойно размышляя над тем, что узнал от меня, хотя рассказ мой был очень эмоциональным и не очень последовательным. Я рассказала почти всё: как переехала к дяде, чтобы получить наследство, как узнала, что он занимается чем-то незаконным, как заключила контракт с Зуилосом. как заполнила поддельные документы и вступила в гильдию Великий Гримуар, чтобы избежать внимания УМП. Но гильдия продала нас красному рому. Не упомянула я только о роли Амали и Трейвиса. Хотя Дариус вряд ли поверил, что Амали понятия не имела о нелегальном бизнесе отца. "Что ж, Робин", наконец сказал он. "Это действительно было интереснейшее приключение". Трудно было не согласиться. И я молча поправила очки. Он поставил локти на стол и переплёл пальцы. Ты нарушила несколько основных законов ОМП. Но стоит признать, что по самой своей природе эти законы не учитывают личных обстоятельств. Если вы хотите сказать, что я действовала незаконно, но была права с моральной точки зрения, то я с вами не соглашусь. Я подвергла опасности множество людей, из-за меня погибло несколько магов. Они погибли в результате своих собственных действий, резко возразил Дарёс. Если человек сознательно переходит дорогу на красный свет, то чья вина, если его собьёт машина? Эти негодяи знали, что делали. Мои плечи поникли. Но тут из великого гримуара собирался тебя похитить. Снова перебил меня Дарёс. Я уверен, он знал, что глава его гильдии задумал что-то плохое. Но тем не менее, не отказался ему помочь, как и члены гильдии Красный Ром, тот знал, что ступает на опасный путь, точнее, переходит дорогу твоему демону. Он взглянул на Зилосо и снова перевёл взгляд на меня. Так что ты не в ответе за них. Наоборот, ты рисковала жизнью, чтобы уничтожить демона не связанного контрактом. В твоих моральных качествах я уверен. Однако твой демон зылыс раздражённо взмахнул хвостом. ОМП продолжил Дариус после паузы, получив небольшую подсказку, установил, что гильдия Красный Ром в ответе за побег не связанного контрактом демона. И хотя они объявили награду за информацию о том, что случилось на пирсе, дело официально закрыто. Так что, Робин, твоя роль в этом деле осталась незамеченной. А твои связи с Красным Ромом могут рассказать только твой кузен, Трэвис. Глава гильдии Великий Гримор и призыватель Клод Мерсье. И я уверен, что глава гильдии Великий Гримор будет молчать, чтобы не выдать своих проступков. Трэвис же, по твоим словам, скрылся, опасаясь вместе Красного Рома. Я кивнула. Трэвис сбежал из города, как только целитель сказал, что с ним всё в порядке. Правда, он обещал оставаться на связи с Амалей и сообщить ей, если ему удастся найти дядю Джека. Однажды, подталкиваемый жадностью, он сделал неправильный выбор, но угроза потерять всё, в том числе и жизнь, изменила его. По крайней мере, я на это надеялась. Так что, остаётся Клод, заключил Дарёс. Мне кажется, что он одинокий волк. Он опасен, но вряд ли сдаст тебя ОМП. На самом деле вы кое-кого забыли, нерешительно сказала я. И кого же? Себя. Ответила я и встретилась с ним взглядом. О, -о, -о Дариус мягко улыбнулся. Честно говоря, Робин, я не думаю, что вы с Зилосом заслуживаете смертной казни, не за те поступки, которые вы совершили. Однако, зная условия вашего контракта, я не могу закрыть глаза на ответственность, которая лежит на мне. Позволить вам скрыться и следовательно позволить сеять хаос и разрушение, какие может устроить не связанный контрактом демон, С моей стороны это было бы безответственно. Я нервно заёрзала на стуле. Вы не сдаёте нас ОМП, но и избежать не разрешаете. Что же тогда вы собираетесь делать? Я предпочёл бы принять вас в свою гильдию. Вы не можете остаться в Великом Гримуаре, и в любой другой гильдии демоников могут таиться опасности. А здесь я смогу присматривать за вами. Зуиус присвистнул. как бы то ни было, добавил Дариус твёрдо. Я также несу ответственность за безопасность членов своей гильдии. Зуилос был опасен, мощный, непредсказуемый, неуправляемый. Ясникла. Понимаю. Я тоже не хочу подвергать опасности членов вашей гильдии. Поскольку официально принять вас невозможно, то альтернативным решением может стать, а Но... перебил Зуилос голосом хриплым от гнева. А почему меня никто не спрашивает? Дарюс вздрогнул. Он словно забыл о том, что Зуилос равноправный участник разговора, возможно, потому что Димон до сих пор молчал. О чём тебя нужно спросить? Вежливо поинтересовался Дарюс. Ты, опасин, убьёшь ли ты членов моей гильдии? Зуилос так отлично сымитировал интонацию и голос Дарюса, что я повернулся к нему, чтобы убедиться, что это действительно говорит он. Или ты думаешь, что я тупая скотина и не смогу ответить? Дарюс удивлённо моргнул. Зуилос, прими мои извинения. Однако я не знаю, могу ли я верить твоим словам. Это потому, что ты не спрашивал. Хорошо, согласился Дарюс и положил руки на стол. Ты опасен, Зуилос оскалился. «Да». «Ты убьешь членов моей гильдии?» «Да». В кабинете повисла тишина. Я закрыла лицо руками, стараясь не застонать. «Познавательно», — сухо заметил Дариус. «Тш-ш-ш! Ты такой же глупый, как и остальные!» На этот раз я не смогла сдержать стон. «Зуилос, не мог бы ты просто...» «Спроси меня вот что. Убью ли я союзников Робин?» Я распахнула глаза, прикрытые ладонью. Зуилос впервые назвал меня по имени. Дариус помолчал пару мгновений и спросил, «Убьешь ли ты союзников Робин?» «Нет». «Почему нет?» «Потому что они нужны ей». Пока Зуилос говорил, я решилась украдкой посмотреть на него. Димон пристально смотрел на Дарёса. Если члены твоей гильдии будут её союзниками, я их не трону. Но если они предадут её, как в прошлой гильдии, я убью их. Дарёс откинулся на спинку кресла, изучающе глядя на Зуилоса. Понятно. И ты даёшь слово, обещаешь. Зуилос неприязненно скривился. Я не собираюсь ничего тебе обещать, Хайнон. Тогда Зуилос повернулся ко мне. Паэлос, я не причиню вреда твоим союзникам. Я едва не разрыдалась. Зуилос, спасибо. Если бы ты не была такой слабой, тебе вообще не нужны были бы союзники, кроме меня. Моя сентиментальная признательность тут же испарилась. Каждый раз, когда ты говоришь что-то милое, ты тут же всё портишь. Мы уже говорили о милом. Да, и я говорила тебе, что доброта может приносить плоды. Но ты настолько упрям, что Дарёс откашлялся. Вместо обещания мне, я готов принять его обещание тебе, Робин. Но ваш необычный контракт должен оставаться в секрете, даже здесь, в моей гильдии. Я не хочу вовлекать гильдию в сокрытие преступлений. И если всё раскроется, мне придётся сдать тебя ОМП. Всё это было очень рискованно, но на его месте я поступила бы так же. Понимаю. Зуилос хорошо притворяется демоном, связанным контрактом. Поробощённым. Поправил демон, пока держит язык за зубами. Значит, ты принимаешь моё предложение, Робин. И ты тоже, Зуилос. Мы принимаем. Я угрожающе взглянула на Зуйласа, прежде чем он успел заговорить. Помолчи хоть раз. Очень хорошо. Есть и ещё детали, которые нужно будет согласовать, но пока давайте считать нашу встречу оконченной. Я распоряжусь, чтобы сотрудники начали готовить документы. Если всё пойдёт хорошо, в течение недели мы сможем официально принять вас. Я кивнула. Спасибо, Дарёс. Это действительно мы действительно это ценим. Зуилос фыркнул на слове «мы», но я проигнорировала его. Дариус улыбнулся, и я почувствовала, как тревога сменяется чувством безопасности. Он сильно рисковал, чтобы спасти мне жизнь. Не знаю, что бы мы делали без него, без этой гильдии. «Добро пожаловать в ворон и молот, Робин». Я попыталась улыбнуться, но губы дрожали от волнения. Это было настоящее, искреннее приветствие. Спасительная гавань. Если я не облажаюсь, эта гильдия станет моим пристанищем. Так что я не могла подвести Дарьюса. Думая об этом, я ещё раз благодарила Дарьюса, попрощалась, и мы с Зуилосом вышли из кабинета в просторную рабочую зону с тремя столами, за которыми никого не было. Зуилос, мы обязаны справиться, яростно прошептала я ему. Эта гильдия обеспечит мне безопасность. А если я буду в безопасности, то смогу сосредоточиться на поисках способов вернуть тебя домой. Он пренебрежительно взглянул на меня. Я знаю, это Пайлас. Иначе зачем мне было убеждать его принять тебя? Я не объяснила Зуилосу, насколько для нас важно добиться одобрения Дариуса, хотя теперь стало ясно, что я должна была это сделать. Но Зуилос Оказался обкураживающе наблюдательным и смог понять гораздо больше, чем я могла надеяться, без каких-либо объяснений. "Спасибо", прошептала я за то, что убедил его. Я смотрела в пол, но всё равно чувствовала на себе взгляд демона. "Верни меня домой, Файлос. Верну, обещаю", я глубоко вдохнула и выпрямилась. тебе придётся притворяться моим рабом, когда ты в ней инферна. И хватит болтать. Знаю, сердито ответил он. А тебе придётся быть умнее, когда меня не будет рядом, если сможешь. Я нахмурилась. Зуилос, я справлюсь. И если кто-то раскроет нас, не убивай их сразу. Теперь о тебе знает Дарёс, так что ты не можешь убивать всех без разбора. Он задумчиво взглянул на закрытую дверь кабинета. Ты не сказала ему о гримуаре. Хотя я рассказала Дариусу почти всё, но о гримуаре моей матери и о намёках Клуда, что звила, сможет быть особенным, я умалчала. Об этом никто не должен знать, очень тихо сказала я. Это слишком важно и слишком опасно. Как только вступим в гильдию, разыщем дядю Джека и заберём гримуар. Звилась Злобно усмехнулся. «Ты не можешь его убить!» Добавила я. Он уже не усмехался, а скалился. «Почему?» «Потому что он мой дядя, но ты можешь его напугать. Думаю, мне хотелось бы это видеть». Зуилос хрипло рассмеялся. «Ближе, Пайлос!» «Ближе к чему?» «Ты становишься ближе к тому, чтобы перестать быть слабым. Хайнон!» Я хмуро отвернулась и... И пошла к лестнице, спустилась на два этажа и вышла из гильдии. Позади меня Зуилос рассмеялся, растворился в оловом сиянии и исчез в инферно. Я вытерла руки о фартук, устало вздохнула и поставила тарелку перед Зуилосом, который сидел за стойкой. Мои самые лучшие рецепты: покрытое глазурью шоколадное печенье с патакой, печенье с солёной карамелью и орехом пекан, печенье с розовой глазурью и белым шоколадом. песочное печенье с малиной и медолём, а ещё мои любимые сморы с начинкой из зефира. Он медленно моргнул, глядя на груду печенья, только что вынутого из духовки. Крошечная кухня позади меня выглядела просто кошмарно. Горы посуды, заляпанные тестом, фартук весь в муке, на руке засохло пятно шоколада. Вчера мы с Амалей переехали в небольшую квартирку с двумя спальнями, и первое, что я сделала в роли квартиросъёмщика, Накупила продуктов для того, чтобы печь. А еще тарелок, подносов, формочек и мерных стаканов. Наша тесная кухонька едва смогла все это вместить. «Разве ты не хочешь попробовать?» Спросила я Зуилоса, не понимая, почему он просто сидит и смотрит. «Это часть нашего контракта. Ты ничего не должен мне взамен». «Их, слишком много», — буркнул он. «Зачем ты напекла?» так много. Потому что всё это время ты защищал меня, а я свою часть контракта не выполняла. Это несправедливо. Я заломила руки, и я не знала, что именно тебе понравится. Он наклонился вперёд и взял песочное печенье с малиной и миндалём, политое сладкой ванильной глазурью. Поднёс к арту, понюхал, раздувая ноздри, и откусил. Я зачарованно ждала, прищурившись. Он подержал его во рту и проглотил целиком. «Жуй!» «Щ-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». Он сунул остатки в рот и потянулся к тарелке. На этот раз он взял смор с зефирной начинкой и шоколадом, раскусил его, и начинка застряла у него между зубами. «Ну, тебе нравится?» — нетерпеливо спросила я. Он взял пирожное с белым шоколадом, съел его и опять промолчал. Ты не замедлил сообщить мне, что моя кровь на вкус отвратительна, а сейчас не можешь и пару слов сказать о моей выпечке. Он усмехнулся и молча съел четвёртое пирожное. Как же ты бесишь. Он взмахнул хвостом, попробовал оставшееся вид печенье и слизнул с пальца пятнышко липкой карамели. Варча себе под нос, я повернулась к раковине, заваленной грязной посудой. В моём мире, неожиданно сказал он, есть такое особенное дерево я озадаченно нахмурившись снова повернулась к нему на этом дереве растут такие маленькие плоды снаружи они ядовиты и смертельно опасны но внутри сладкие и сочные мы боремся за них я убивал демонов чтобы сорвать их он взял ещё одно печенье это лучше. На сердце потеплело, но я не спешила радоваться, зная, что всякий раз, когда он говорил что-то приятное, тот тут же всё портил. Он взял ещё пирожное, сунул в рот, пожевал и проглотил. И всё. Никаких оскорбительных комментариев, никаких пренебрежительных ухмылок. Я повернулась к раковине, пряча за сеньчивую улыбку Я даже не стала благодарить его, чтобы не услышать грубость, которая могла бы испортить момент. Он считал, что моё печенье лучше фруктов, за которые ему приходилось убивать. Я замерла, погрузив руки в мыльную воду и думая о том, что должна проследить, чтобы никто не пытался отнять у него еду, потому что это было по-настоящему опасно. Пока я мыла посуду, Зуилыс доел печенье и побрёл в гостиную. Он постоял немного, ошамлённо оглядываясь по сторонам, и опустился на разложенный на полу плед, лёжа на котором мне нравилось читать. Хм, должно быть, он съел слишком много сахара. Улыбаясь, я продолжала наводить порядок, время от времени поглядывая на демона, который впал в сахарную кому. Ему понравилась моя выпечка. Почему-то его признание привело меня в полный восторг. С тех пор, как погибли родители, мне не для кого было печь. А может быть, мне стало так приятно, потому что я обнаружила еще кое-что, скрывающееся под демонической внешностью Зуилоса. В нем было много всего, чего я пока не понимала, но очень хотела узнать. Работа его гибкого ума оставалась для меня загадкой, его желания, потребности. Все это было мне неизвестно. Он раскрывался очень неохотно. Он был опасин и всегда будет. Я не приручила его и сомневалась, что это в принципе возможно. Но между нами возникло удивительное доверие, и это было гораздо лучше. Мы стали союзниками, напарниками в битве не на жизнь, а на смерть. Размышляя так, я закончила уборку, приняла душ и постаралась сделать причёску, насколько это возможно без щипцов для волос. Нужно взять денег из банковской ячейки и купить всё необходимое. Зуилос проспал до вечера. А я хоть и старалась сосредоточиться на книге, но каждые двадцать минут проверяла телефон. Наконец, почти в десять вечера распахнулась дверь, в квартиру влетела Амалия с пакетами в руках. «Ты опоздала!» — упрекнула я ее, спрыгивая с табурета. «Я отправила тебе дюжину сообщений». «Извини», — небрежно бросила она. «Я целую вечность не могла поймать такси. Мы должны были прийти туда три часа назад». Робин, это вечеринка. На вечеринке принято опаздывать. Она бросила пакеты на стойку. Все мои вещи сгорели, когда демон сжёг дом, так что мне был нужен новый гардероб. Это не просто вечеринка, возразила я, всплеснув руками. Дариус хочет представить нас всей гильдии. Подтяни штанишки, Робин, я мигом. Но мне пришлось торчать под дверью её спальни битый час, пока она красилась и причёсывалась. Наконец, я спрятала Зуилоса в Инферно, набросила пальто и едва не вытолкнула Малю за дверь. Мы ужасно опаздываем. Мне стало не по себе, когда мы вышли на улицу. Мы жили почти в трущобах, зато квартира была дешёвой и гильдия совсем рядом. К тому же, мы смогли сразу же выехать из того ужасного мотеля. Возможно, этот район был слишком бедным. Одновременно с заполнением бумаг Дариус каким-то образом умудрился заставить Великий Гримуар выплатить мне мою часть награды за убийство Тахеша. Это был приятный бонус, но я не знала, надолго ли хватит этих денег. Так что приходилось экономить. Завтра я начну искать дядю. Когда я найду его, вытрясу из него все до последнего пени. Все, что принадлежит мне по праву. Но сначала нужно пережить официальное представление членам гильдии «Ворон и молот». представление, которое состоится на вечеринке. Вечеринка, социальное взаимодействие, публичное внимание, миллион возможностей, чтобы опозориться. Хорошо, что Зуилос согласился остаться в инферно, одной заботы меньше. Робин, успокойся. Амалия закатила густо подведённые глаза. Промозглый ноябрьский воздух превращал её слова в облачко пара. Всё будет хорошо. Но это же встреча с гильдией А что, если они тоже будут смеяться надо мной, как в великом гримуаре? Учитывая, что сейчас уже почти полночь, сомневаюсь, что там будет вся гильдия. Не удивлюсь, если толпа сильно поредела. Она пожала плечами. К тому же, это запоздалая вечеринка по поводу Хэллоуина. Что за придурки в этой гильдии? Дарио сказал, что запланированную вечеринку отменили из-за охоты на демона. И, пожалуйста, Амалия, не надо так. Он был очень любезен, предложив и тебе вступить в гильдию. Я ему не доверяю. У него явно есть скрытый мотив. А иначе зачем он разрешил тебе присоединиться к гильдии, если знает, что ты не контролируешь своего демона? Я решила, что не позволю её пессимизму разрушить мои надежды на то, что Ворон и Молот сможет стать для меня тем, чем не стал Великий Гримуар. Зуилос вёл себя очень хорошо. Да? Но как долго это продлится? Она махнула рукой. Нам сюда На другой стороне улицы стояло трёхэтажное кирпичное здание. Тёмная входная дверь скрывалась под аркой, на потемневшем от времени дереве был нарисован ворон, который, расправив крылья, сидел на боевом молоте. Я занервничала, услышав приглушённую музыку, доносившуюся изнутри. Амалия. Да. Спасибо, что не бросила меня. Она поморщилась, глядя на дверь, словно преодолевала внутреннее сопротивление. Спасибо, что спасла меня. Что? Когда нас поймали члены Красного Рома, ты со своим стремительным демоном могла бы избежать, но ты осталась и спасла меня. Когда нас вывели из контейнера, вы остались со мной. Она опустила взгляд, не решаясь посмотреть мне в глаза. Отец бросил меня, спасая свою шкуру, сводный брат предал при первой возможности, но ты спасла меня, хотя я и вела себя с тобой как стерва. Ее серые глаза встретились с моими. «Так что я лучше останусь с тобой, чем вернусь к этим жалким трусам». Я изумленно улыбнулась ей, и она ответила мне улыбкой. «Хотя Зуилас меня чертовски раздражает», — добавила она. «Ты уже выяснила? Что именно? Как он понимает условия контракта? Что для него означает «защищать тебя»? Но мы же это и так поняли. Он не может навредить мне и подвергнуть меня опасности». Поэтому делает почти всё, о чём я прошу. Она покачала головой. Робин, разве ты не заметила? Не заметила, когда Красный Ром принуждал тебя отказаться от контракта? Зуилос заставил их перерезать тебе горло. Если бы контракт обязывал его не подвергать тебя опасности, он не смог бы даже шевельнуться, пока у твоего горла был нож. Подожди. Что? У меня закружилась голова. Я не поняла. Мы понятия не имеем, что он может, а чего не может. Мы не знаем, как работает ваш контракт. Амалия предостерегающе взглянула на меня. Ты должна выяснить это как можно быстрее. Я всё ещё не могла собраться с мыслями, а она уже стучала в дверь. В моей голове роились вопросы, но тут я увидела Дариуса. Он пригласил нас войти. Нас встретила пёстрая компания. Все они были в карнавальных костюмах. Может быть, и нам с Амалией следовало нарядиться, раз это вечеринка по случаю Хэллоуина. Впрочем, я тут же перестала об этом думать. У меня было слишком много проблем, чтобы волноваться о соблюдении дресс-кода. Зуилос подверг меня опасности. Значит ли это, что контракт не запрещает ему причинять мне вред? Неужели магия не обязывает его подчиняться мне, слушаться меня, не вредить моим союзникам? Нас с Амалией... приветствовали Жерар, Огненный Мак Алистер и женщина в костюме страшилы. Насколько я помнила, она была помощником главы гильдии. Я едва слышала, что они говорили. Неужели Зуилос защищал меня и помогал по собственной воле? Тогда, как именно навязывает магия контракта? Дариус оглядел членов гильдии и начал что-то говорить, обращаясь ко всей немногочисленной компании. Где пролегает грань между контрактом и выбором? Дарюс указал на Мали и представил её как мага-стажёра. Почему Зуилос готов был пойти на всё, чтобы защитить меня от чего угодно, если контракт его не обязывал? Дарюс отошёл от Мали. Почему? Дарюс положил руку мне на плечо и подтолкнул вперёд. Взгляды всех гостей обратились ко мне, и я услышала удивлённые возгласы. А это Робин Пейдж, объявил Дарюс. Наш первый демонический контрактор. Толпа загудела, дрожа я заставила себя вздунуть в потрясённые лица новых товарищей по гильдии. Взгляд задержался на паре карих глаз. На меня смотрела рыжеволосая девушка, и на её лице был ужас. Я узнала её. Трое симпатичных парней стояли рядом с ней, их я тоже узнала. Один был рыжеволосым с голубыми глазами, у второго были чёрные волосы и тёмные глаза. У третьего — каштановые кудри и шрам на левой стороне лица. Четверо таинственных свидетелей — поражение Тахиша от рук Зуилоса. Они скрылись с поля боя, как только услышали о приближении ОМП. От кого-то из них, по словам Зуилоса, пахло демоном. Третьим демоном — неизвестным, невидимым, могущественным демоном, который сильно ранил Тахиша. Я смотрела на четырех магов, а они смотрели на меня. У этой гильдии больше секретов, чем я думала. Будет очень непросто оставаться здесь в безопасности.